Разведотряд разместился в кузове грузовика, и двигатель взревел. Автомобиль резко подался вперед, потом затормозил и снова сорвался с места. Ольт ударился затылком о металлический каркас, на котором держалось брезентовое покрытие кузова, и выругался. «Кто пустил этого идиота за руль?» — спросил он, потирая ушибленное место. «Я», — сказал Ферлан. «Для управления этой колымагой все приходится делать вручную. Рычаги, кнопки, педали». Это тебе не истребитель пилотировать. Но если ты думаешь, что справишься лучше, добро пожаловать в водительское кресло. Странно. Когда моя команда имела дело с земной техникой, все казалось не таким уж сложным. А у них тут все по-разному, объяснил Ферлан. С одними автомобилями управляться легко, с другими сложно. Как работает двухколесная техника, вообще непонятно. Дикари они и есть дикари. Остальные присутствующие согласно закивали. Многим из них уже приходилось иметь дело с земными машинами, которые пригоняли в лагере из окрестных посёлков и ферм. Вскоре водитель освоился с управлением, и грузовик поехал ровно, без толчков. Автомобиль пожирал дорогу, отмеченную на карте, и выплёвывал километр за километром. Ольт рассматривал соседей по кузову и думал о том, что вскоре от действий кого-то из них, возможно, будет зависеть его Ольта жизнь. Несмотря на то, что все члены разведотряда были тренированными бойцами, меньше всего они сейчас походили на сплоченную команду. Разношерстная толпа, парад угрюмых лиц и каждый, будто огорожен невидимым частоколом, лелеет свое маленькое горе или надежду. Эти опытные бойцы сейчас выглядели зелеными новобранцами, прячущими свой страх под суровыми масками. И даже Таин, которого взяли в состав разведотряда в последний момент, выглядел чужаком. От этой картины Ольту стало не по себе. Фирулан хлопнул ладонями по коленкам, будто ему в голову только что пришла чудная идея, и сказал. «Ехать нам долго. Как насчет веселенькой речевки или веселой строевой песни?» «Может, лучше обсудим план действий?» – предложил один из камаштлианцев. «Та, успеется!» – отмахнулся Фирулан. «Говорю же, ехать долго. Ну что, начинаем?» «Звезды дрожат от наших шагов!» Выкрикнул он, и в душной тишине фургона его слова прозвучали, как рёв реактивного двигателя. Никто не подхватил речёвку, но Ферулан и не думал оставлять свою затею. «Ну что же вы, веселее! Давайте! Звёзды дрожат от наших шагов!» Несколько голосов повторили последнюю фразу, но тихо, без особого энтузиазма. «Горы мы сложим из вражьих голов!» — крикнул Ферулан. И его подхватил нестроенный хор голосов камаш слив бой всегда готов!» Ферулан вскинул руку, сжатую в кулаке. На этот раз ему ответили не все. Несколько странников, на чьих бронекостюмах стояла маркировка из чилианцев и киничейцев, скептически ухмыльнулись. Ферулан, уже готовый выкрикнуть следующую строчку, запнулся и проговорил слегка смущенно. «Вижу, с речевками у нас не очень выходит. Ну что ж, можем поиграть в какую-нибудь игру». Его снова никто не поддержал. Из угла кузова донесся приглушенный вздох. «Ты что-то хотел сказать, Улкаун?» – спросил Ферулан, безошибочно указав нужный угол. «Мне не кажется, что сейчас подходящее время для игр». Неподходящее? А когда будет подходящее, по-твоему?» И, не дав ответить, продолжил. «Мы можем выжить в этой операции, у нас будет много времени для веселья. Если, конечно, останутся силы. А еще мы можем умереть». «Да-да». Умереть, несмотря на кажущуюся простоту задания. Это вообще может произойти с каждым из живущих в любую секунду. Так стоит ли откладывать возможность хорошо провести время? Никто снова не ответил Ферулану. Он обвел всех взглядом, заглянул в лицо каждому и покачал головой. Не знаю, как вы, а лично я не люблю грустить. В конце концов, я сейчас ваш командир, так что я начну, а вы подхватывайте». Я задумаю слово, а вы задавайте мне вопросы, чтобы это слово отгадать. Я могу отвечать только «да» и «нет». Итак, поехали. И чур в мыслях у меня не копаться». Он со значением посмотрел на двух киничейцев, которых взяли с собой для вычисления местонахождения землян. «Это литературный персонаж?» Спросил Ольт. «Нет». «Это есть на этой планете?» Подхватил игру Таин. «О, да». «Это живое?» «Нет», усмехнулся Ферлан. Игра продолжалась ещё добрых полчаса, но никто из странников так и не додумался, что загадал командир. Устав угадывать, они предлагали варианты всё реже и реже, пока Ферулан не сказал. «Ну что же вы? Это ж было так просто! Я загадал мёртвого дикаря!» «Мёртвый дикарь — это два слова», — заметил Ольт. «Ты играешь не по правилам». Ну и что? Главное, чтоб всем было весело. Однако за время игры атмосфера в кузове нисколько не потеплела. Бойцы хмуро смотрели в пол и явно не испытывали счастья от того, что им достался такой несерьезный командир. Заметив, что не достиг успеха в сплочении команды, Ферулан сказал «Ладно, вижу, игра вам не слишком нравится. Вы как будто стали еще угрюмее. А вот и зря. Иногда более легкое отношение к жизни очень полезно. Вот, например, был у меня друг. Мы с ним вместе в интернате учились. Я в жизни не встречал такого разгильдяя. Вечно влипал в какие-нибудь истории. Например, однажды нас с ним не пустили домой на неделю каникул. Уж не помню, чем мы там провинились. Пару дней нас штурмовали на плацу, а потом оставили в покое. Бродить по корпусу быстро наскочила и тут Алрауну пришла в голову идея самовольно покинуть интернат. Нарушение, как вы знаете, абсолютно недопустимые. Я долго колебался, но в конце концов решил рискнуть. Мы кое-как выбрались через окно, подгадав момент, когда охранник, регулярно делающий обходы, окажется в другой стороне здания, и, оказавшись на свободе, сразу дернули в город. Это был первый раз, когда я остался один без присмотра. Я ведь тогда ничего не знал, кроме интерната и родительского дома. И вот эта внезапная вседозволенность немедленно нас опьянила. Мы шатались по улицам, засматривались на красоток, даже смогли наскрести денег на две склянки филкинийской настойки. Отлично повеселились. К ночи поняли, что пора бы возвращаться назад, пока нас не хватились. Кое-как добрались до корпуса, а как влезть в окно, не знаем. На первом этаже окна всегда держались закрытыми, чтоб никто самовольно не отлучался. А до второго еще долезть надо, и на стене, как назло, никаких выступов. Знали, как строить. Тут Алраун мне и говорит. Мол, становись мне на плечи и попробуй до окна дотянуться, а потом мне руку подашь, ну или просто не спустишь. Я сделал всё, как договаривались, влез в окно, и только тянуть к нему руки вижу — в темноте приближается силуэт. Признаться, первая реакция была спрятаться. Но я понимал, что так поступать нельзя, и остался наблюдать за развитием событий. Уж не знаю, что произошло с Алрауном, то ли это он с перепугу так, то ли филкинийская настойка сказалась, но суть в том, что он обращается к силуэту и говорит «Подсадишь?» Это был охранник? Спросил Улкаун в образовавшейся тишине. «Хуже!» «Это был Абман Себа!» Принесла нелегкая. «Впрочем, закончилось все не так плохо, как могло бы. По-хорошему, нас должны были отправить в Чернорабочие и не позволить нам в будущем подняться выше Авинакинов». Но Абман Себа так опешил, что ограничил наказание арестом на все каникулы. «Можно сказать, произошло чудо?» «Да, я слышал эту историю», — улыбнулся Ольт. «Мне ее рассказывали в интернате». Не думал, что когда-нибудь случится познакомиться с реальным участником событий. У нас тоже однажды произошла история. Теперь все слушали Таина, и по лицам слушателей было видно, что им тоже не терпится поделиться своими историями. До идеала сплоченности было еще далеко, ведь они пока не успели вместе побывать в бою и почувствовать плечо собрата в трудную минуту. Но первые шаги по сплочению были сделаны успешно. Внезапно ход грузовика ускорился, но спустя несколько секунд машина резко затормозила. Странники переглянулись. Уже приехали? спросил Ольт, обращаясь ко всем сразу и никому конкретно. Не, мы проехали-то всего несколько часов. Просто пришло время сменить водителя, ну и если кому надо выйти по нужде, то считайте весь мир у ваших ног. Лично я собираюсь отлить и полюбоваться пейзажем, сказал Ферулан и направился к выходу из кузова. Но не успел он надёрнуть брезентовый полог, как внутрь просунул голову перепуганный водитель. «Кажется, я убил его». «Кого?» – спросил Фирулан. «Не знаю, дикаря». «Ну, пойдём поглядим на твою добычу», – сказал Ферулан. «Всем покинуть машину и занять круговую оборону». Странники один за другим стали выпрыгивать из кузова и занимать свои места по отработанной схеме. На первый взгляд все было спокойно, и Ферулан в сопровождении Ольта отправился выяснять обстановку. Первое, что бросилось в глаза, это перемазанный кровью бампер. Красные разводы на пыльной металлической поверхности. Потом они перевели взгляды на дорогу и увидели в нескольких метрах впереди раскинувшееся на асфальте тело, рядом с которым валялась винтовка. Ферулан осмотрелся по сторонам, поворачиваясь всем корпусом, и держа макуавитль на изготовку, но других дикарей поблизости не было видно. К счастью, эта часть дороги пролегала в степи, и враг не мог затаиться за кустарником. Он подошёл к лежащему на трассе телу и слегка пнул его ногой. Тело не шевелилось и, судя по расплывшейся вокруг головы красной лужи, в ближайшее время шевелиться не собиралось. «Как это ты его?» – спросил он водителя. «Ну, я ехал себе... Потом смотрю, кто-то стоит на обочине, руку выставил. Вроде не наш, судя по одежде. Да и сигналов на тактический компьютер не поступало никаких. Я сразу начал думать, как бы его подстрелить, не сбавляя ходу. А пока думал, смотрю, он уже на середину дороги выбежал и руками машет. А у самого на плече ружье болтается. Я только собрался хватать Маку Виталь с соседнего сиденья. Как вижу, он заметил, кто сидит за рулем. Ну то есть меня. Н меня заметил. И тут он как закричит и сразу схватил свое ружье и целится в меня, а между нами всего несколько метров осталось, ну тут я и ударил по газам. Водитель взглянул на распростертое тело так, будто это была картина, а сам он художник, ее автор. Ясненько. Ну что, с почином? Чувствую, веселенькая намечается поездка, раз она так началась. Ну ладно, давайте оттащим его с дороги, Таин, подбери его оружие, нам еще пригодится. Таин подобрал винтовку и стал внимательно ее рассматривать. Тем временем Ольц схватил труп за ноги, Ферулан за руки и они оттащили его на обочину, оставив на асфальте длинный багровый след по форме, напоминающий комету. Затем Ферулан склонился над убитым и тщательно обшарил его карманы. В одном из них оказалась карта, которую командир, как следует рассмотрев, с удовлетворенным видом переложил к себе. В заднем кармане джинсов он также обнаружил фото, на котором двое дикарей разного пола весело улыбались, прижимаясь друг к другу. Они выглядели по-настоящему счастливыми. Ферулан внимательно посмотрел на фотографию, затем на лежащее на обочине тело. Вместо лица у него была кровавая маска. И хмыкнув, выкинул фото. «Я вот чё понять не могу», — сказал Ферулан после некоторых раздумий. Если есть оружие, значит, где-то должны быть и патроны. Так вот, где патроны? Он еще раз осмотрелся и заметил в небольшом углублении забоченный рюкзак. По цвету он почти сливался с землей. Видимо, дикарь решил на всякий случай припрятать свою ношу, когда увидел машину. Фирулан оказался прав. Патроны лежали в рюкзаке. Кроме того, там нашлись жестяные банки с выцветшими рисунками, смутно похожими на еду. Когда странники перетащили находки в грузовик, командир сказал «Ну вот, теперь я наконец-то могу отлить». И, развернувшись спиной к дороге, насвистывая один из популярных военных маршей, справил малую нужду. «Да, чувствую, веселенькая предстоит поездка», — повторил Фирулан, когда разведотряд снова забрался в грузовик. «Кто-нибудь хочет перекусить? Я думаю, мы это заслужили». Команда ответила одобрительным гулом. Оль достал нож и вскрыл первую банку. В ней оказалось жирное тушёное мясо. Странники уже слегка устали от мясной диеты, на которой сидели в лагере благодаря пригнанным с фермы овцам, но всё же съели содержимое банки, передавая её по кругу. Вторая жестянка больше порадовала разведотряд. В ней оказались жёлтые сладковатые зёрна, которые приятно лопались на зубах. Затем пошла рыба, зелёный горошек, оливки, начинённые перцем и другие консервы. Это был настоящий пир со времени приземления. «Только представьте», — сказал Ферулан, «в городе должны быть тысячи таких жестянок. Если мы найдем склад, а мы его найдем, то можем пировать хоть каждый день». «Да уж, после такого обеда можно и в бой», — сказал Ольд, потягиваясь. «А вот с этим я не соглашусь», — сказал Ферулан. После такого обеда нет ничего лучше, чем парочку часов поспать. Лично я так и собираюсь сделать. Он бросил на пол рюкзак и улегся на него, как на подушку. «Не хочу показаться занудой», — сказал Улкаун. «Но мне все-таки кажется, нам следует обсудить план действий». «План, план. Заладил ты со своим планом. Когда придет время, я вам скажу, что нужно делать. Вот и весь план. А теперь вы как хотите, а у меня тихий час». Он перевернулся на бок и через несколько минут уже крепко спал, оглашая кузов грузовика могучим храпом. Ольт подумал, что никогда ему еще не доводилось встречать такого естественного во всех своих проявлениях камашли. Если Ферулан хотел есть, он ел. Если хотел спать, спал. А если хотел справить малую нужду, то сообщал об этом без всякого стеснения. И эта некоторая животность проявлялась во всем, что он говорил или делал. Никакого пиетита перед собственной ролью в этом мире. Среди камаштлианцев такие встречались нечасто. Во всяком случае, Ольту с таким сталкиваться не приходилось. И хотя сам Ольт не мыслил себя вне системы со всеми ее правилами и законами, Ферулан вызывал у него безотчетную симпатию. Когда грузовик затормозил второй раз, на континент уже спустились сумерки. Ферулан, бодрый отдохнувший, выскочил из кузова и начал разминать мышцы. Не прекращая прыгать и размахивать руками, он сказал «Давайте, выбирайтесь уже, погодка-то прекрасная!» Один за другим странники покинули грузовик. На горизонте купался в вечерней дымке город. В прежние времена он сиял тысячами огней. Теперь лишь черные громады зданий выделялись на темнеющем небе. На первый взгляд казалось, что идти совсем недалеко, Но прошло пару часов, небо из сиреневого превратилось в сливовое, а город всё был так же далеко, как и тогда, когда странники только покинули грузовик. «Да уж, рановато мы бросили машину», — сказал Ферулан. «Ну ничего, зато прогуляемся». «Я уже как-то напрогуливался», — проворчал Ольт. «Слушай, я тебе честно скажу, ты мне нравишься». Ферулан повернулся к Ольту. «Я чувствую, ты отличный парень». «Ну, как-то слишком уж пессимистично ты настроен. Думаешь, мне самому нравится тащиться десятки километров пешком? Но я знаю, что выбора пока у нас нет, и стараюсь извлекать из ситуации хоть какие-то позитивные моменты. Попробуй и ты. Жить сразу станет намного приятнее». «Как скажешь», — пожал плечами Ольд, и процессия двинулась дальше. Наконец на пути стали появляться первые здания. Теперь странники двигались гуськом, стараясь не выходить на открытую местность. Прокрадывались под стенами домов, скрывались в подземных переходах, замирали и прислушивались. Действующих военных баз в этом городе не было. Но и нарваться на группу местных мародеров никому особенно не хотелось. Особенно, пока не станет ясно, каково распределение сил. С целью выяснить последнее, Ферулан обратился к Таину. Перед выездом Ольтра рассказал о том, как Кинич из его команды помог вычислить местонахождение дикарей в подземном городе, и его решено было взять с собой. «Ну что скажешь? Много их тут?» – спросил Ферулан. «Пока я никаких вибраций не чувствую. Город кажется вымершим. Если вы дадите мне немного времени, я попробую выяснить подробнее». «Ну так для этого мы тебя с собой и взяли!» – воскликнул Ферулан и сам испугался своего громкого голоса. «Потому ты и здесь», — повторил он шёпотом.